Где-то через год он продал его и переехал в Штаты, где начал другой бизнес. Очевидно, об этом он мечтал всю жизнь. Он взял с собой в Штаты двоих сотрудников. Сорока принесла мне на хвосте, что его штат увеличился до 25 человек, и дела идут великолепно. «А почему ты узнаешь об этом через Сороку?» – поинтересовался Дэнни. – Разве вы с ним не поддерживаете контакт? – Нет. Зная, что рано или поздно захочу написать об этом, я решил, по крайней мере, первые несколько лет, хранить в секрете информацию о нем, его жене и их бизнесе. Потому я предложил им не поддерживать связь, и они согласились с моими доводами. «Не понимаю, для чего так делать?» – удивился Дэнни. «Все очень просто. Я способен переместиться в будущее и посмотреть на возможные результаты появления моей книги и обнародования, содержащиеся в ней информации. Результаты просто сказочные. Но есть люди которые страха попасть под чьё-то управление всё истолкуют неправильно. Любовь не имеет ничего общего с управлением. В действительности она – прямая ему противоположность. Любовь привлекает. Некоторые люди поначалу будут не в силах понять, что из двух бизнесов ты несомненно выберешь тот, что будет излучать любовь. Это так естественно. А которое из предприятий предоставит тебе наилучший сервис и заботу? чрезвычайно легкий вопрос. К несчастью, некоторые боятся собственной тени. Пройдет не так много времени, и вы увидите, что повсюду маленькие и большие компании начнут наполнять свой бизнес любовью. Я не утверждаю, что мое решение было абсолютно правильным. Просто, по-моему, правильно было поступить именно так. Вот и все. Давайте вернемся к рассказу. Вам нужно узнать еще кое о чем. Недели через две Я заметил у себя частые перепады настроения. Я мог быть ужасно счастлив, но уже в следующую минуту мог почувствовать раздражение, а то и гнев. Сники выбрал для очередного появления момент, когда я был сильно раздражен и особенно не сдержан. Он появился незаметно и сильно перепугал меня. Тут уж я ему все высказал. «О, какие мы сегодня сердитые!» – прокомментировал Сники. «Было очевидно, что моя резкость скатилась с него, как с гуся вода. Что со мной происходит?» «Разве любовь не должна создавать хорошее настроение?» Похоже было, что Сники находил ситуацию забавной и, очевидно, знал о том, что она возникнет. Раздражало, что он снова не предупредил меня. «Посмотри на ситуацию со стороны», — предложил он. «Представь себе реку, в которой вместо воды течет любовь. В прошлом река любви в тебе почти совсем пересохла, но сейчас, когда ты начал работать с любовью, вода в реке начала пребывать». Теперь представь, что увеличившееся в размерах река подхватывает лежащий на берегах мусор, эмоции, мысли, вину, стыд и даже гнев. Все это вода выносит из тебя вон. Эмоциональное дребезжание будет временным и недолгим, особенно если продолжать окружать себя любовью. Просто наблюдая всплывающие ощущения эмоции и посылаем любовь или мысленно окружая их любовью. Через несколько дней все это пройдет. «Все-все пройдет!» Я широко развел руки. «Время от времени ты можешь наткнуться на берегу на неубранное краневище, но если не присыпать его снова песком, оно не перерастет в проблему». Я кивнул головой, показывая, что понимаю его. «Кроме того, мы уже прощаемся. Пришло тебе время сесть поудобнее и сложить вместе все части картины. Я знаю, что ты можешь это сделать, и сделаешь». Промолвив последнее слово, он исчез». Я был в растерянности. Хотелось задать еще миллион вопросов. Потому я сидел и все больше раздражался, что он появился, бросил мне на колени гранату и испарился. Но успокоившись, я увидел, что и сам бы так поступил на его месте. И действительно поступал по различным причинам. И это все, спросил Дени. Совсем нет. Это только начало. Но отсюда рассказ становится очень сложным. Мне потребуется несколько минут, чтобы обдумать, как лучше все вам объяснить. «Может, еще один виски, пока ты думаешь», – предложил Дэнни. «Почему бы и нет?» «Допивая остаток чая и прикуривая следующую сигарету, я стал собираться с мыслями». Раз, когда женщина знает, что любима, она ощущает себя прекрасной. Это вызывает чувство защищенности. После этого она начнет доверять. Затем подождет еще, чтобы убедиться наверняка – И вот когда она увидит, что твоей любви можно верить, тогда-то и начнется волшебство».